Глава 53 «Где же он теперь?» – беспокоилась мама. «Хороший вопрос, тоже знает, кроме самого Влада. Почему-то мне кажется, что он давно планировал этот побег. Слишком настойчиво друг пытался запутать следы и встретиться со мной. Возможно, его уже нет в землях тьмы. Горько мы с ним даже не попрощались. Остаток дня мы провели втроем. Я, мама и Блейден». Удивительно, но между зятем и тещей не возникло напряжения. Мама просматривалась к Блею, осторожно задавала вопросы о его прошлом. Повелитель тьмы выдержал этот экзамен. Он терпеливо отвечал на все вопросы, сглаживая острые углы. «Спасибо, маме!» Она не попыталась залезть ему под кожу. Но «Если только совсем немного. Скажите, Блейден...» произнесла мама. «По вашим законам, жена является единственной женщиной своего правителя? Или у вас могут быть любовницы?» От такого вопроса я поперхнулась салатом. «Почему маму вообще волнуют такие вопросы? Мы с ней даже мальчиков никогда не обсуждали, а тут...» Обычно, встретив сушеную, которую приняла тьма, мужчина остается верен ей одной. Нахмурился Блей. Отдельного закона нет, но я не знаю ни одного случая, когда избранную предпочитали бы любовницы. Мама этим ответом удовлетворилась. А я даже и не думала о таком. Любовницы? Да, кроме Оливии, я возле Блейдена ни одной женщины не видела. Попробовала представить, что он общается с одной из своих придворных дам, и меня тут же одолела дикая ревность. Я не потерплю измен. И мы с ним. «Это обязательно обсудим!» Время уже близилось к вечеру, когда встал вопрос о том, что нужно готовиться ко сну. От одной мысли, что мне придется расстаться с мамой, пусть даже всего на одну ночь, мне стало не по себе. У меня возник страх, что по утру она исчезнет, пропадет, ее похитят. Ты да вообще, сегодня я хочу спать с мамой. «Где мы положим маму?» – спросила я, уверенная, что дальше личных покоев мама не уйдет. Для нее подготовили гостевые комнаты. Спокойно ответил Блей. То есть как? Не поняла я. Мама будет жить отдельно? Почему отдельно? Теперь не понял Блей. В том же коридоре, что и наш, это самые близкие комнаты из всех. Воскликнул он, увидев мой возмущенный взгляд. Почему она не может жить здесь, в самой защищенной части дворца? Я повысила голос. Потому что в ней нет тьмы. Взмахнул руками Блей. Здесь могут жить лишь моя жена и мои дети. Вика, я не придумал правила. Магия просто не позволит твоей маме остаться на ночь. Даже слуг отсюда выдворяют после полуночи. И за тени могут лишь утром. Значит, я буду спать с мамой. Без апелляциона ответила я. «Расстаться с ней ни за что. Нет, так нельзя. Теперь обиделся Блейден. Ты должна спать. «Только в нашей спальне и больше нигде! Сегодня я хочу спать с мамой!» Топнула ногой я, как маленькая девочка. «Вика!» Неожиданно мамина ладонь легла на мое колено. «Я вполне могу переночевать одна!» Улыбнулась она. «Даже не представляешь, какие опасности могут поджидать в этом дворце!» Заверила ее я. «Да, опасности есть!» Недовольно отозвался Блей. «Какая-нибудь пронырливая иномирная девочка проберется к вам в спальню и надает по голове статуэткой». Он отпил из бокала. «У меня тоже был такой случай», – шепотом сообщил он теще. Мама поняла эту шутку и хохотнула, бросив игривый взгляд на меня. Других происшествий я в своем дворце не припомню. Теперь Блэй обратился ко мне. «Знаешь ли, предпочитаю поддерживать порядок и дисциплину в собственном доме. То-то у тебя пожары от черного огня а то тут, то там вспыхивают, припомнила я. Был и чуть не поперхнулся, но возразить ничего не сумел. Уже забыл, как тушил собственный этаж, который подожгли его подчиненные. Вот пусть помнит. Это было недоразумение, буркнул он, но уверенности в его голосе поубавилось. Вига! «Я думаю, будет лучше, если этой ночью ты останешься со своим мужем», примирительно произнесла мама. А я посмотрела на нее так, будто она отобрала у меня любимую игрушку. «Не переживай, со мной все будет хорошо», – уверенно заявила она. «Откуда ты знаешь?» – проворчала я. «Ты в этом мире меньше суток. Офицер Аркангас прекрасно справляется с обеспечением безопасности» произнесла мама с очень умным видом. Я медленно повернула к ней свою голову. Уверена, что мне ничего не красит пока она рядом. Она убеждает меня, а я слышу вовсе непрофессиональную похвалу. «Мама!» – обвиняюще воскликнула я, круглыми глазами глядя на женщину, которая меня родила. «Ты...» не могла поверить я. Неужели маме мог понравиться этот холодный, жесткий мужчина, который, между прочим, заковал меня в наручники? Я не требую от Аркангаса уважения. Но неужели он оказывает знаки внимания моей маме? И если он презирает меня, то как он может хорошо относиться к маме? Что я? Удивилась она, сделав вид, что не понимает, о чем я говорю. Он руководил моим перемещением в твой мир. Ты же знаешь, я сама много лет проработала в сфере безопасности. Могу точно сказать, что офицер Аркангас профессионал своего дела. Так что не попрекай супруга лишний раз. Если он и допустил какой-то промах, то это не более чем случайность. Я до речи потеряла от таких заявлений, а Блейден распылился в широченной улыбке. Боги подарили мне не только прекрасную супругу, но и наградили замечательной тещей. Сделал комплимент он, и, завладев маминой рукой, поцеловал ее в тыльную сторону ладони. «Подлиза!» – фыркнула я. «Вовсе нет, я абсолютно искренен!» – ничуть не смутился Блейден. «Как они быстро спелись! И где пресловутые борьба зяти и тещи?» «Да, мама поладила тут со всеми, стоило ей только появиться!» «Не обольщайся на внимание Аркангаса, мама!» «Все-таки, – сказала я, – он весьма презрительно относится ко мне!» «Я не думаю, что к тебе он питает другие чувства. Возможно, его профессионализм ты приняла за что-то большее. Я сказала все как есть. И как же он посмел проявить к тебе неуважение?» Прищурился Блейден. «Ой, кажется, повелитель тьмы не в курсе того, как ведут себя его подданные. Когда зоркие очи начальства не смотрят. Это наше с ним дело». «Демократично», — ответила я. «Давай понять, чтобы не совал нос туда, куда не нужно». Но было хищно сощурился в ответ. «Все, что касается тебя, мое дело», — с нажимом заявил он. «И почему у меня возникло такое чувство, будто он хочет укусить меня за нос?»